а как расположен город иела над которым мы пролетим сегодня вечером это как раз та точка до которой прошел барт приблизительно на двенадцатом градусе значит разница составляет двадцать пять градусов в каждом шестьдесят миль то есть всего тысяча пятьсот миль недурная прогулка вставил джо для людей которые идут пешком однако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 Вопреки всем усилиям доктора Викторию несло прямо на северо-восток к горе Мендев, в то время еще скрывавшейся за тучами. Гора эта отделяет бассейн реки Нигера от бассейна озера Чат. Вскоре показалась гора Бажели, к склонам которой прилепились, словно дети к груди матери, целых восемнадцать селений.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 Обед удался на славу, а ночь прошла в полном спокойствии. Глава 30. Мосфея, шейх, Денхем, Клапертон, Оудней, Фогель. Столица Логгум, Туль, Кернак, Штиль, логгумский правитель и его двор. Нападение.